Глава восьмая Как только Передонов ушел играть на бильярде, Варвара поехала к Грушиной. Долго они толковали и, наконец, решили поправить дело вторым письмом. Варвара знала, что у Грушиной есть знакомые в Петербурге, при их посредстве нетрудно переслать туда и обратно письмо, которое изготовят здесь. Грушина, как и первый раз, долго и притворно отказывалась. «Ой, голубушка, Варвара Дмитриевна, — говорила она, — я и от одного-то письма вся дрожу, все боюсь. Увижу пристава близко дома, так вся и сомлею. Думаю, за мной идут, в тюрьму сажать хотят». «Битый час», — уговаривала ее Варвара, — насулила подарков, дала вперед немного денег — Наконец Грушина согласилась. Решили сделать так. Сначала Варвара скажет, что написала княгине ответ — благодарность. Потом через несколько дней придет письмо, будто бы от княгини. В том письме еще определённее будет написано, что есть места в виду, что если скоро повенчается, то теперь же можно будет одно из них выхлопотать Передонову. Это письмо напишет здесь Грушина, как и первое. Запечатают его, налепят марку в семь копеек. Грушина вложит его в письмо своей подруге, а та в Петербурге опустит его в почтовый ящик. И вот Варвара и Грушина пошли в лавочку на самый дальний конец города и купили там пачку конвертов узких с цветным подбоем И цветной бумаги выбрали и бумагу и конверты такие, каких не осталось больше в лавке. Предосторожность придуманная Грушиной для сокрытия подделки. Узкие конверты выбрали для того, чтобы подделанное письмо легко входило в другое. Вернувшись домой, Грушиной сочинили и письмо от княгини. Когда через два дня письмо было готово, его надушили шипром. Остальные конверты и бумагу сожгли чтобы не осталось улик. Грушина написала своей подруге, в какой именно день опустить письмо. Рассчитали, чтобы оно пришло в воскресенье. Тогда почтальон принесет его при Передонове, и это будет лишним доказательством неподдельности письма. Во вторник Передонов постарался пораньше вернуться из гимназии. Случай ему помог. Последний его урок. Был в классе, дверь которого выходила в коридор, близ того места, где висели часы, и бодрствовал трезвонящий в положенные сроки сторож, бравый, запасный унтер-офицер. Передонов послал сторожа в учительскую за классным журналом, а сам переставил часы на четверть часа вперед. Никто этого не заметил». Дома Передонов отказался от завтрака и сказал, чтобы обед сделали позже. Ему де нужно ходить по делам. «Путают, путают, а я распутывай», — сердито сказал он, думая о кознях, которые строят ему враги. Надел малоупотребляемый им фрак, в котором уже было ему тесно и неловко, тело с годами добрело, фраг садился». Досадовал, что нет ордена. У других есть, даже у Фаластова из городского училища есть. А у него нет. Все директоровы штуки. Ни разу не хотел представить. Чины идут. Этого директор не может отнять. Да что в них, коли никто не видит? Ну да вот при новой форме будет видно. Хорошо, что там погоны будут по чину, а не по классу должности». Это важно будет. Погоны, как у генерала, и одна большая звездочка. Сразу всякий увидит, что идет по улице статский советник. Надо поскорее заказывать новую форму, — думал Передонов.